Ради дочери и ради престижа, Мария Ивановна раза два в сезон даёт балы, не считая тех вечеров, когда съезжаются домашние друзья потанцевать под фортепиано. Зная Марию Ивановну как за тенницу, и судя на основания нижеследующего, можно думать, что она старалась выделить свои балы из ряда обычных какими-нибудь эксцентричными выдумками. 14 января 1820 года состоялся у неё маскарад. Гвоздьём вечера была собачья комедия, в которой принимали участие не только мужчины, но и дамы. Башилов, как собачка, прыгал через обруч и чуть не так, то Алексей Михайлович Пушкин, ну его бичом, а он, ну, лаять. Это рассказывает Булгаков в письме к брату. А танцы в этот вечер сопровождались пением куплетов, специально ад-хок сочинённых кем-то из друзей дома. Куплетов в честь четырёх сестёр красавиц: Сони Волковой, Наташи, Саши и Кати. Эти куплеты были заранее отпечатаны в типографии Селивановского, тетрадкой в 4 страницы, в 16-ю долю на плотной зеленоватой бумаге, и в таком виде, вероятно, раздавались гостям на маскараде. Они приводятся здесь по экземпляру, вероятно, единственному, который сохранился в библиотеке Московского университета. Куплеты, петые на маскараде Марии Иванны Римской-Корсаковой 1820 года, января 14 дня. Польской. Здесь веселье соединяет юность, рязвость, красоту Старость хладная вкушает прежних лет своих мечту. Для хозяйки столька милый, нет препятствий, нет труда. Пусть ворчит старик унылый, веселиться не беда. Ряд красот молодых, прелестных оживляет все сердца. После подвигов чудесных воин ждёт любви венца. Мазурка. Скорей сюда все поспешайте, кто хороводом здесь ведёт, хвалы ей дань вы отдавайте. Её в красе кто при войдёт, но не уступит ей другая искусством, ловкостью, красой и сердце, душу восхищая, блестит как солнушко весной, но трудно третьей поравняться. Шептать все стали про себя: "Ну вот и ты! И нам бояться не нужно право за тебя". Еще четвертая явилась и стала с прежними равна. Но слава прежних не затмилась. Четыре, словно как одна. Экосес. Веселитесь и резвитесь, нужно времени терять. Лишь весною красотою роза может нас прельщать. Полны славы, нам забавы, только надо бы навкушать. Вот какова была и как жила видная представительница грибаедовской Москвы